Глава 7. Пражская весна Весна в Праге выдалась на редкость теплой и солнечной. Несмотря на самое начало апреля, большинство деревьев уже были в цвету, газоны радовали глаз свежей зеленой травкой, а солнце временами пригревало совсем по-летнему жарко. Прохожие были одеты в легкие костюмы, Многие девушки уже ходили в платьях, и настроение у всех было более чем благодушное. За всем этим Демьян Петрович наблюдал загнать такси, которое в данный момент везло его в аэропорт Рузины, откуда он должен был вылететь в Россию. В свое время этот аэропорт был назван в честь чешского президента Вацлава Гавела и даже был признан лучшим аэропортом Центральной и Восточной Европы. А свою самую первую награду в виде почетной золотой медали на международной выставке техники в Париже этот таксокал гражданской авиации получил еще в далеком 1937 году Демьяну нравилась Прага, как впрочем, и сами жители чешской столицы. Теперь он был частым гостем здесь. Сразу после рождественских праздников Баринов торжественно объявил Демьяну Петровичу о его назначении директором европейского филиала. Это был довольно крутой поворот в его карьере топ-менеджера, ведь теперь он отвечал не только за коммерческую деятельность Galaction Group в России, но и за своеобразный перезапуск топливного бизнеса в Чехии. Босс грозился в дальнейшем наращивать европейские активы и в других странах. Но сначала требовалось доказать самим себе, что компания – может управлять удаленными активами с той же эффективностью, что и у себя на родине. Так что теперь Демиан Петрович жил на два дома и каждые 10 дней менял место пребывания. Это его не тяготило, наоборот, он испытывал большой эмоциональный прилив сил, перемещаясь между странами, культурами и ментальностью. Как Баринову удалось провернуть сделку с Dragon Oil, оставалось загадкой. Кто-то, как всегда, видел в этом признаке управленческой гениальности босса. Кто-то — его великий талант успешного переговорщика, а кто-то просто везунчика. Сам же Демьян Петрович уже давно ощущал присутствие незримой силы Галактиона и понимал, что, скорее всего, здесь имели место совсем другие таланты. Отсутствие в его нынешней жизни некогда активного адвоката Томаша — лишь подтверждал эти догадки. Возможно, именно поэтому Демьяну особенно нравилось находиться здесь, вдали от родины, самого Баринова и его вездесущей временами зловещей службы безопасности. Здесь он был лишен пристальной опеки секретарей, водителей и охранников и ощущал себя свободным. Живя в Европе, пусть даже урывками, он стал чаще размышлять о своем пути, и предназначений, о том, какой кривой оказалась дорога, что привела его к настоящей жизни. Он ощущал, что назрели какие-то глобальные перемены в его мировоззрении, и год, проведенный внутри Галактион Групп, сделала его другим человеком. Возможно, он всегда был другим, но Галактион послужил мощным катализатором, высвободившим наружу все его внутренние резервы и способности, Что делать дальше и на какую сторону встать? Эти два непростых вопроса возникали все чаще, и Демьян понимал, что вскоре ему придется на них ответить. А пока он мог позволить себе разглядывать утренних прохожих и любоваться апрельским солнцем. Очередное расширенное совещание у Баринова подходило к концу. Видимо, несмотря на внешнюю успешность, бизнес «Галактенгрупп» все же испытывал некие трудности. Совещания проходили все чаще, количество присутствующих на них директоров неизменно увеличивалось, а тональность босса становилась все более требовательной и не терпящей возражений. В воздухе частенько пахло грозой и периодически сверкали нешуточные молнии. Варинов никогда не увольнял нерадивых исполнителей, он просто заставлял их доделывать свою работу, подчас выжимая из персонала последней силы. Демьяна Петровича это не касалось. Его инициативы практически всегда получали максимальную поддержку президента компании. И Демьян чувствовал, что текущие отношения между ним и Бариновым таковы, что в его дела и проекты босс практически не влезал, все чаще полагаясь на таланты и чутье своей правой руки. «Правая рука» — этот термин устойчиво витал в атмосфере Galaction Групп», и Демьян и сам не раз замечал большое сходство во взглядах на ведение дел между ним и президентом компании. Вот и сегодня... Он получил удобрение своего плана развития европейского филиала. План был огромным, предстоял фантастический объем работы, но босса это не смущало. Потому что Баринов и сам был трудоголиком и в сотрудниках ценил это качество, а мнению своего младшего партнера доверял в большей мере. Единственной проблемой теперь были деньги. Их требовалось огромное количество, и Демьян знал, что собственных средств Галатион Групп не хватит. Слишком много проектов запустил Баринов. Слишком сильно было его желание совершить прорыв, квантовый скачок в новую реальность. Демьян плохо себе представлял, где босс собирался найти средства и для модернизации Маховецкого НПЗ, и для внутреннего развития, а теперь еще и для программной реконструкции сотни чешских АЗС. И все это буквально спустя несколько месяцев после огромного транша по выкупу европейских активов. — Задержитесь, Демьян Петрович, — привычно произнес Баринов в конце совещания. — слушай Андрей Михайлович. — Скажите мне откровенно, насколько вы сами верите в озвученные вами цифры по выручке? — Абсолютно верю. Цифры реальные, потенциал у сети хороший. Но чтобы его раскрыть, понадобится не менее года работы и, конечно же, средства, которые я указал в инвестиционном плане. — Вот за средства я немного переживаю, поскольку для меня очевидно, что текущих денежных потоков нам явно не хватит на все наши проекты одновременно. — Средства! — задумчиво произнес по слогам баринов. — Да, средства придется поискать. Своих денег нам точно не хватит. Синдицированный кредит на покупку заправок от Монолитбанка и Энергомашбанка мы уже освоили, и теперь надо будет постараться найти новые источники финансирования. Но где нам взять эти новые источники? Средства нужны немалые, да и в такой короткий срок. — Ну... — Поищем, как следует. У вас своя работа, и вы ее делаете неплохо, а у меня своя. — Я от вас отставать не собираюсь. Баринов изобразил очередную лукавую гримаску. Затем он стал перекладывать на столе какие-то бумаги с места на место и вскоре нашел требуемую. Он ловко выхватил из стопки листов документ, отпечатанный на плотной бумаге, и легонько потряс им в воздухе демонстрируя Демьяну Петровичу. «Вот, кстати, у монолит банка завтра большой корпоратив по случаю его дня рождения. Приглашаю вас присоединиться ко мне и вместе съездим. Для вас полезно будет на банкиров посмотреть, да и мне поможете, если что, на переговорах. Поедете? «Конечно, Андрей Михайлович, о чем может быть речь? С удовольствием съезжу с вами». «Мне и самому интересно будет поприсутствовать». «Ну, тогда договорились. Только вот что». Баринов нырнул куда-то под стол и выводил из-под него большую кожаную визитницу. Пролистал ее. Затем, найдя нужную визитку, вытащил ее из прозрачного кармашка и передал Демьяну Петровичу. «Вот вам адрес моего ателье. Там вам помогут подобрать смокинг на вечер». Эти банковские ребята обожают пафос. Так что давайте уважим их во всем. На следующий день до обеда много и плотно работали в офисе, а после него отправились в Андреевку. Элитную резиденцию, расположенную на самом берегу широкого разлива реки. Журналисты в своих публикациях часто называли это место Версаль. И, видимо, стараясь таким образом... «Передать богатство представленное здесь архитектурой». И это было правдой. По своей роскоши здешние особняки не уступали, а порой и превосходили своих собратьев со столичной Рублевки. В советские времена эта территория была государственным заповедником и потому была поистине красивой, живописной и по-своему величественной. Воздух был чистейшим». А в кронах высоких кедров и сосен тихо шелестел ветер. Теперь в Андреевке жили самые богатые люди региона. Кортеж Баринова лихо миновал два кордона охраны на въезде в элитный поселок, проехал метров триста по отличной асфальтовой дороге с красивым ограждением вдоль обочины и, наконец, через огромный распахнутый ворота вкатил на усыпанную гравием дорожку по которой уже ехали еще несколько «Мерседесов» других гостей. Дорожка была широкой и неспешно извивалась петля между мощных стволов деревьев. Аккуратные чугунные фонарики были выставлены через равномерные промежутки, и их уютный мягкий свет с желтым пунктиром вел прямо к резиденции главы монолит банка. Через пару минут неспешной езды по лесной зоне кортеж выехал на огромную круговую площадку перед белокаменным трехэтажным дворцом. В центре зеленой лужайки города сиял навехонький вертолет «Аугуста Весланд», принадлежавший главе банка. Этот красавец имел в длину почти 16 метров, и на его борту запросто и с комфортом могли разместиться 15 человек. Итальянский красавец имел острый профиль и мог достигать скорости почти в 300 км в час – На борту черной винтокрылой машины гордо красовался логотип «Монолит банка. Демиан Петрович ни секунды не сомневался, что покупка такой роскошной машины должна была служить исключительно представительским целям. Надо признать, что блестящий черный силуэт вертолета, гордо стоявшего на лыжных опорах, очень эффектно смотрелся на фоне светлого дворца и ярко-зеленой лужайки. Мерный рокот заведенных турбинных двигателей обеспечивал стопроцентное притяжение взоров к дорогой игрушке ее хозяина. Места, для сомнений, в богатстве банка не оставалось. Особняк тоже являлся шедевром архитектуры и, несмотря на относительно небольшие размеры, своими стилистическими формами больше всего напоминал дворцы царской семьи. Колонны, Геркеры. Декоративная лепка на фасаде, высокие окна с часто изящной растекловкой, а также оригинального вида флигельные башенки с тяжелыми флюгерами на крыше. Все это как нельзя лучше передавало дух аристократизма прошлой эпохи. По бокам дворец украшали высокие деревья, а вдоль дорожек были высажены аккуратно постриженные кустики. Огромные широкие ступени вели к массивным белым колоннам первого этажа, а высокие деревянные двери были широко распахнуты, приглашая гостей проходить внутрь здания. Внутри все было залито ярким светом. Здесь все были в смокингах и чинно расхаживали, кланяясь друг к другу и покачивая в руке бокалами с дорогим шампанским. Демьян Петрович хоть и был также одет в смокинг, но чувствовал себя совершенно подавленным и не в своей тарелке. Стараясь не подавать вида, Демьян неспешно шел рядом с Вариновым, который, очевидно, лично знал многих гостей. Он-то и дело периодически останавливался, чтобы пожать кому-нибудь руку или обменяться парой любезностей. Андрей Михайлович чувствовал себя здесь комфортно и явно получал удовольствие от аристократической обстановки. Вскоре Демьян предстал от босса, тихонько встал сбоку и, делая вид, что смакует шампанское, начал разглядывать присутствующих. К его удивлению, здесь не было никакой официальной части, совершенно не было ясно, кто является гостем, а кто хозяином. Люди плавно перемещались по большому залу с золочеными люстрами, шутили и разговаривали. Дамы были одеты в потрясающе роскошные платья, И, сверкая бриллиантовыми украшениями, гордо держали своих мужей под руки. Гости образовывали многочисленные небольшие группки людей, очевидно, кучкуясь по степени знакомства и социальному положению. Откуда-то звучали мягкие звуки пианино, но из-за плотной массы смокингов исполнителя не было видно. Несколько официантов... Из скейтеринговой компании разносили на золоченных подносах напитки и закуски. В целом, атмосфера на праздничном приеме была вполне дружественной и радостной. Некоторые кучки гостей не были похожи на другие. Даже со стороны было видно, что это элита общества. Люди, стоявшие в этих кучах, вели себя более непринужденно, громче смеялись и вообще смелее проявляли свои эмоции. Их позы, смокинги и манеры – все было особенным. От них веяло не просто большими деньгами, от них исходило ощущение власти и могущества. В одной такой кучке Демьян Петрович разглядел губернатора. Тот активно что-то рассказывал и широко водил руками в воздухе. Очевидно, это была какая-то очень смешная история, потому что гости периодически громко смеялись. В этой же кучке стоял и Баринов, который ощущал себя там вполне комфортно. Его вечная блаженная улыбка на слегка небритом лице была здесь как нельзя кстати. И грянул залп хохота, вероятно, история подошла к кульминации, и гости долго смеялись, с трудом восстанавливая дыхание. Потом часть людей отделилась от кучки, Очевидно, чтобы передохнуть от смеха и пообщаться с другими гостями. Одна фигура в смокинге показалась Демьяну знакомой. Он пригубил шампанское и вгляделся внимательнее. Глоток чуть не застрял у него в горле. Это был Протасов. Фигура двигалась в сторону Демьяна, и он заколебался, потому что совершенно не представлял себе, как ему следует вести себя в этой ситуации. Протасов был в великолепном смокинге, из отличной материи. Он явно был сшит на заказ, точно по его плотной и невысокой фигуре. Манеры Протасова были крайне светскими, и в целом он сейчас больше напоминал олигарха, чем представителя госбезопасности. Его сопровождали еще три человека в таких же роскошных смокингах, с которыми он вел непринужденную беседу. Демьяну С трудом верилось в такое перевоплощение Георгия Николаевича, ведь он привык его видеть в анебросской одежде и встречаться с ним в самых неприметных местах. И вдруг, такой неожиданный ход, генерал лично присутствует на банкирском приеме. Братасов ловко шел через толпу гостей в противоположную часть зала и, слегка склонив голову, Внимательно слушал сопровождавшего его солидного мужчину с ярко-красной бабочкой на шее. И вдруг он моментально перехватил взгляд Демьяна, но ничуть не смутился, и, поравнявшись с ним, тихонько лукаво ему подмигнул, не сделав ни малейшей попытки приблизиться. Группа прошла мимо Демьяна, не задержавшись ни на одну секунду. «Наверное, он на задании или кого-то вербует». Пронеслось в голове у Демьяна. Ему очень хотелось пронаблюдать за своим куратором в такой обстановке. Но Демьян все же не стал привлекать к себе внимание и крутить головой по сторонам. Он выждал немного и лишь после этого повернулся вслед ушедшим. Однако никого не увидел. На противоположном конце зала уже распахнулись такие же огромные двери, и гостей стали приглашать пройти на террасу. Черно-белая масса смокингов и платьев неспешно двинулась в сторону вечерней прохлады. «Что стоите, Демьян Петрович?» Вдруг пронеслось у него рядом с ухом, и баринов легонько подтолкнул младшего партнера в сторону открывшихся дверей. Да задумался немного. «Но это бывает поначалу. Впечатляет, не правда ли?» «Да уж, роскошно, конечно» напоминает светские рауты русской буржуазии. — А это и есть русская буржуазия, — продолжая улыбаться, ответил Баринов. — Бизнесмены, банкиры, владельцы предприятий, депутаты и чиновники всех мастей. Своеобразная каста, часть общества. Интеллигенцию я бы, конечно, эту публику не назвал, Но нельзя не признать, что мощь капитализма сейчас находится именно в этих руках. Нельзя осуждать людей за то, что они живут посредством. Каждый из присутствующих имеет свои пороки. Но все мы — продукт своего времени. Даже мы с вами. Они вышли на террасу, с которой всем присутствующим открывался великолепный вид на водную гладь жирокого разлива. Солнце уже село за горизонт. Вечерняя прохлада приятно обдувало лицо. Зная страсть своего шефа к долинным монологам, Демьян Петрович поспешил слегка изменить тему. — А как ваши успехи, Андрей Михайлович? Удалось пообщаться с кем-нибудь полезным? — Представьте себе, да! Босс довольно улыбался широкой улыбкой и напоминал кота, который только что с аппетитом съел хозяйскую рыбку. — Ну так делитесь, я же вижу, что вы крайне довольны. Неужели удалось найти новый интересный проект для развития бизнеса? — Да, пожалуй, что от вас ничего не скроешь, дорогой Демьян Петрович. — Удалось, — Баринов широко улыбался. — Но только не проект, а гораздо лучше. — И что же это? — Инвестиции. Проще говоря, деньги. Баринов пригубил шампанское. — Деньги, о которых мы с вами говорили буквально вчера, и которые нам столь нужны для развития. — Ого, да вы прям везунчик! — Но не без этого, — скромно сказал Баринов. — И кто же инвестор? — Здесь, видимо, много банкиров, но я никого в лицо не знаю. — А все очень просто. Нас прокредитует сам виновник сегодняшнего торжества, владелец монолит банка. Я вас потом при случае познакомлю, но не сегодня. На сегодня мы свою задачу уже выполнили в полном объеме и заслужили право на отдых». При этих словах Баринов протянул фужел шампанским и чокнулся с Демьяном. «За галакеон, груб!» «За галакеон, груб!» — вторил ему Демьян Петрович. Ему передалось приподнятое настроение шефа, И на душе чего-то стало легче и радостнее. Все-таки здорово у баринного получалось находить деньги. И эта легкость, с которой он нашел общий язык с банкирами, всеряла уверенность в хороших перспективах развития галактион-групп. Выпив и закусив, партнеры повернули головы в сторону ночного неба, куда взмыли несколько ярких комет и рассыпались во все стороны с нопам ярчайший брызг. Через мгновение громко жахнуло, потом кометы стали взлетать все чаще и чаще. Небо озарялось яркими вспышками, а громкие хлопки салюта добавляли праздничного адреналина в кровь. Все стояли, завороженно запрокинув головы к небу. Демьян тоже с удовольствием смотрел на фейерверк. Однако полной радости мешала одна навязчивая мысль — которая, словно дятел, засела внутри его головы и постоянно пульсировала в ней. Протасов, что этот хитрый лис делал здесь, на светском рауте, для высших слоев общества? Кто на этот раз попал в его ловко сети? Что за новый план в голове этого непростого человека? Получив финансирование, работа в фирме — закипела с удвоенной энергией. На этот раз кредитный комитет Монолитбанка вынес свое решение на удивление быстро и без проволочек. Однако залогом выступила часть акции Маховецкого НПЗ. Демьян Петрович снова улетел в Прагу, готовясь пробыть там в этот раз дольше обычного. Ему следовало подготовить чешский персонал к визиту самого баринова, который, как это ни странно, до данного момента так больше ни разу и не появлялся в Европе. Наутро Демьян Петрович собрал менеджеров Dragon Oil, чтобы предварительно ознакомить их с планом работы и информировать о предстоящих инвестициях. По правде говоря, положение дел в компании было из рук вон плохо. Компания и в советские то времена не блистала эффективностью, а уж после смены нескольких владельцев каждый из которых считал своим долгом выкачать из нее остаток денежных средств, и вовсе находилась в полном упадке. С другой стороны, это было хорошо, поскольку было абсолютно ясно, что следует делать в первую очередь. Чтобы поднять эффективность работы, на данном этапе не требовались никакие сверхтонкие маркетинговые инструменты. Нужны были ремонт объектов, реконструкция – расширение торговых площадей и смена ассортимента в магазинах. Кроме того, необходимо было разобраться с вопросом поставок самого топлива для АЗС. Предыдущий контракт был заключен столь непрофессионально и на фантастически невыгодных условиях, что Демьян Петрович просто удивлялся, как вообще можно было пойти на такую сделку. Он попросил правский офис организовать ему встречу с несколькими крупными европейскими сетями, чтобы, во-первых, познакомиться с будущими партнерами и конкурентами по отрасли, а, во-вторых, чтобы найти более выгодный источник поставок. Эти встречи заняли у Демьяна почти целую неделю, и надо было отметить, что ощущение после них складывалось крайне приятное. Дело было не в том, что здесь отсутствовала конкуренция, напротив, она была крайне серьезной. Дело было именно в ментальности, в манере ведения дел. Он невольно сравнивал эти поездки со своим визитом в нефтяной клуб и последующим телефонным общением с представителями других топливных компаний. Чувствовал фантастическое различие в подходах. Здесь не было и тени. Того злобного неприятия, которое транслировала та же насквозь криминальная ФПГ. Здесь царил дух честной борьбы и взаимовыгодного партнерства. На одной из встреч Джемьян познакомился с представителем австрийской компании ОМВ. Это был крайне крупный вертикально интегрированный холдинг, владевший собственными НПЗ в разных странах Европы и разветвленной многотысячной сетью автозаправок. Представляла столь грозную компанию молодая хрупкая девушка по имени Ева. Демьян Петрович с первых мгновений проникся к ней большой симпатией. Ева была крайне профессиональна в вопросах организации поставок топлива и открыто отвечала на многочисленные вопросы Демьяна. Они просидели за переговорным столом чуть больше часа, Но за это время Демьян узнал о европейской системе распределения топлива больше, чем за весь предыдущий период. Ева говорила легко и непринужденно, с полным знанием дела. Демьяну нравилась ее манера говорить, прямо смотреть в глаза, а еще она очень много улыбалась. Эти улыбки просто сводили его с ума. В них было столько... Простоты и открытости, что Демьян Петрович вдруг остро почувствовал, как в его жизни не хватало такого простого и легкого общения. У Евы был прекрасный английский язык, но в конце формальной части встречи она сказала, что в школе даже немного изучала русский язык, который теперь совсем не помнит. Ну, что-то ты же должна помнить? спросил ее Демьян. Да. Я до сих пор помню одну фразу на русском. «Маша ела кашу». Она произнесла ее почти без акцента и засмеялась. «Почему ты смеешься?» Тихо спросил он. «Ты не поверишь, но я абсолютно не знаю, что я сейчас сказала. Я просто помню эту фразу как набор звуков, но не знаю ее смысла. А вдруг там что-то не совсем приличное?» Настала очередь смеяться, — Для Демьяна Петровича он попытался перевести фразу на английский, но чего-то с этим возникли большие проблемы, и особенно со словом «каша». Пока он объяснял Еве значение фразы, они оба много смеялись, и неожиданно Демьян испытал желание встретиться с Евой еще раз. «Ты была когда-нибудь в России?» — спросил он. «Нет, я мало что знаю о вашей стране». «А хочешь, я расскажу тебе о ней, и, может быть, это вызовет у тебя желание когда-нибудь приехать к нам в гости?» «Это выглядит, как попытка пригласить меня поужинать», — вдруг, раскрасневшись, произнесла Ева, и румянец залил ее щеки. «Честно говоря, я хотел бы пригласить тебя на ужин и продолжить наше общение. Ты согласишься?» «Я подумаю», — ответила Ева и снова засмеялась. Они расстались, и с тех пор Демьян Петрович каждый день с теплотой вспоминал их разговор. В пятницу днем прилетел Баринов. Он нарочно хотел провести выходные в Праге, чтобы сначала как следует насладиться теплой, весенней погодой в Европе, а уже с понедельника приняться за скучные рабочие дела. На них встретились вечером на ресепшене отеля и отправились искать подходящее место для ужина. И Демьян Петрович, и Андрей Михайлович были одеты в обычные джинсы, простые рубашки с длинными рукавами и легкие туфли. Пожалуй, впервые за год совместной работы они не были связаны рамками деловых костюмов и галстуков. «А, может быть, по пивку? Что скажете, Демьян Петрович?» «Да почему бы и нет? Пиво здесь, на удивление, вкусное». Я вообще-то его не пью, но здесь это какой-то совершенно другой напиток. Его прямо-таки хочется пить. Ну, вот и здорово! Тогда на правах местного Аксакала ведите меня в приличный кабак с хорошим пивом, приличной едой, и чтобы поговорить можно было. Они прошли пару кварталов... И Демьян Петрович указал на одно из заведений, вдоль фасада которого стояло несколько десятков столиков, и многочисленные туристы с удовольствием поглощали кушание с больших тарелок. — Только мы с вами пойдем внутрь. Там есть неприметная лестница, которая ведет в подвал. — Подвал? А зачем нам в подвал? — удивился Баринов. — А вот и увидите! — улыбнувшись, загадочно сказал Демьян и зашагал первым. Вообще он теперь на удивление много улыбался. То ли воздух в Европе был какой-то особенный, то ли еще что-то. Но ощущение внутренней свободы и раскрепощенности все больше крепло в душе Демьяна. Спустившись по деревянной винтовой лестнице вниз, они считились в огромном зале. «Ого!» — сказал Баринов, окидывая взглядом в помещение. «Неплохо, да?» — с улыбкой ответил Демьян на возглас своего патрона. Они вошли в зал, в котором стояло несколько десятков огромных деревянных лавок, за большинством из них сидели люди. Сводчатый потолок зала был искуснейшим образом расписан талантливым художником. Старинные фрески изображали различные сцены, преимущественной сельской жизни, но исполнены они были с таким реализмом и были пропитаны такой любовью к родной земле, что захватывало дух. «Да это ж целая картинная галерея!» — воскликнул Баринов, который с детской простотой крутил головой во все стороны, стараясь за один раз охватить взором всю картину. «Я послушаю, что вы скажете, когда узнаете, как вкусно здесь кормят». «Я начинаю понимать, почему вы зачистили в командировке!» Баринов рассмеялся и хлопнул Демьяна, широкой ладонью по спине. Демьян искренне был рад, что ему удалось произвести впечатление на шефа. Заведение действительно славилось своей кухней, старинными интерьерами и даже туалетными комнатами. Чехам удалось сохранить здесь буквально все, и было полное ощущение погружения в эпоху столетней давности. Здесь время было не властно над людьми, оно замерло, и наблюдала за происходящим со стороны. Отведав различных сортов пива, съев целую миску квашеной капусты с сосисками и кнедликами и, поглотив половину утки, Буаринов осоловелыми глазами смотрел в пространство. Он заново смотрел на расписные картины на стенах и потолке и словно уходил своими мыслями куда-то далеко в свое прошлое, вспоминал юность и даже детство. Этому в немалой степени способствовала музыка, которую вживу исполнял чешский старичок на аккордеоне, а также Бехеровка, которая так по вкусу пришлась главе Галактионгруппы. Баринов был эмоциональным человеком, его сильно расслабила обстановка пивного ресторана. «А вот знаете, что я вам скажу, Демьян Петрович?» «Вы мне нравитесь!» Демьян улыбнулся в ответ. Подобные речи в исполнении Баринова были всегда крайне калорийны. А с учетом ряда пустых стопок, которые уже стояли на столе, новая речь могла получиться крайне забавной. «Эй, уважаемый!» — крикнул Баринов официанту. будет любеден он еще одну бехеревку со льдом!» «Да, может быть, пора уже пойти прогуляться!» — с некоторой заботой спросил Демьян Петрович. Ему не хотелось, чтобы босс напился в его присутствии. Это могло привести потом к нежелательной неловкости в их отношениях. — Ай, не волнуйтесь за меня, дорогой друг. Я вполне контролирую происходящее. Просто иногда немного расслабиться тоже полезно. Тем более я вам вполне доверяю. Баринов подставил кулаки под голову и оперся ею на них. Он с некоторой грустью взглянул на Демьяна. «Если бы вы только знали, как я устаю!» «Верю вам, Андрей Михайлович, я сам порой чувствую это. Я о другом. Я не про работу. Работа что? Так, просто способ не покрыться плесенью и поддерживать форму. Я про то, что устал нести на себе груз. Так хочется просто все забыть» и отрешиться. Ну, я убежден, что у вас есть близкие люди, с которыми вы можете поговорить. Ваша жена, например. Жена? Нет, жена это не то. Я ее очень люблю, вы не поверите, очень. Но она сильно моложе меня и далеко не всегда понимает меня. Я для нее динозавр, человек другого поколения. Мне хорошо с ней. Но поговорить о том, что он на самом деле на душе, о том, что тревожит, получается далеко не всегда. Ну, а родители, друзья, наверняка у вас есть кто-то, с кем можно говорить на одном языке? Баринов взглянул прямо в глаза Демьяну. В этот момент в нем не было и тени привычной дурашливости. Демьян Петрович почувствовал в этом взгляде неимоверную тоску. — Эх, Демьян Петрович, если бы вы только знали, как мне тяжело на душе сейчас, если бы вы только знали. Демьян промолчал, давая возможность Баринову самому решить, стоит ли продолжать этот разговор. Баринов смолк, по нему было трудно понять, что происходит сейчас в его душе. Было понятно, что ему требовалось кем-то поделиться своим душевным грузом. Но Демьян вовсе не был уверен в том, что хочет знать какие-то семейные тайны. От этого на душе стало как-то совсем скверно и дико захотелось выйти на свежий воздух. А еще хотелось вытеснить из памяти эту грусть и заменить ее чем-то светлым и добрым. Ему вспомнилась Ева, и Демьян твердо решил, что позвонит ей сегодня же вечером и пригласит на ужин. Он хотел слышать ее смех видеть ее лицо и говорить о всяких пустяках. Ему было необходимо это. — Андрей Михайлович, может, пора прогуляться немного? — А? Баринов оторвался от своих раздумий. «Да, — Да-да, правильно. Давай только на ход ноги примем, да и пойдем. Он покрутил головой по сторонам в поисках официанта. — Эй, уважаемый, еще пару бехеровки, будь добр. Официант принес напитки и счет и Баринов, не чокая, себе стосто опорожнил свою ледяную рюмку. Потом он достал пачку смятых купюр и, не глядя, положил на стол. Там было явно больше стоимости их ужина. — Пойдемте, Демьян Петрович, — сказал он, вставая. — Вы, наверное, еще погулять пойдете, а я чего-то уже притомился с дороги. Вы мне покажите, в какую сторону наш отель, а я сам дойду. — Давайте я лучше с вами, Андрей Михайлович. «Я же офицер. Ориентироваться на местности — это первое, чему нас учили. Не надо провожать, сам дойду. Заодно проветрюсь немного. Просто рукой покажите, в какую сторону идти». Демьян не стал перечить пьяному офицеру. Это не имело смысла. Да и действительно, каждому из них нужно было немного прогуляться и подумать. Каждому о своем. Через пять дней Демьян Петрович снова летел в Россию. В самолете он чувствовал себя практически как дома и уже совсем свыкся с этой необходимостью постоянно перемещаться во времени и пространстве. Европа действовала на него магическим образом, и, несмотря на большую загруженность в пражском филиале, домой он всегда возвращался в приподнятом настроении. На этот раз У него было целых два повода для радости. Во-первых, Баринов остался доволен осмотром Чевского филиала и теми небольшими результатами, которые Демьяну Петровичу уже удалось выжать из Драгон-Ойл. А во-вторых, ему удалось поужинать с Евой, и теперь теплые воспоминания совместно проведенном вечере грели его душу. Сердесцы прошли по салону, проверяя надежность закрепления багажа и пассажиров, Лайнер готовился к взлету, Демьян прикрыл глаза и поудобнее откинулся на спинку самолетного кресла. В памяти и то и дело вставали картинки ужина с Евой, обрывки их разговора, вечерняя прогулка по старым кривым улочкам, аромат цветущих весенних деревьев, переход по Карловому мосту на другую сторону Волтавы. Демьян улыбнулся своим воспоминаниям вскоре он задремал подмерный рокот турбин и мирно проспал всю дорогу Как всегда, под вечер у Баринова появилась потребность обсудить кое-что. Демен Петрович вошел в кабинет босса и обнаружил в нем сотрудников экономического дела, главного экономиста Жанну и главбуха Дубль-Э. Очевидно, планерка уже шла какое-то время, потому что сам Андрей Михайлович находился в несколько взвинченном состоянии, которое бывало у него всякий раз, когда нерадивые подчиненные отказывались разделять его взгляды. «А я вам говорю, у нас должны быть деньги. Просто вы не так смотрите». «Да? Как не так-то? Деньги, они есть деньги. Вот ведь расчеты». Экономист Жанна нервно реагировала на замечание президента компании. «Да?» Так что мне не прибыль сейчас нужна а именно деньги. Да вы понимаете разницу? Денежный поток. На время, буквально на пару недель. Это я понимаю, вторила Жанна и поглядывала на дубль Э в поисках поддержки, но та предпочитала отмалчиваться. Ну а раз понимаете, то разве трудно перекроить график движения денег? Тут чуть поприжмите платежи. — Там клиентов, наоборот, поторопите с оплатами. — Да? А как их поторопишь-то? — Ну, вот опять вы за свое. Но вы же экономист. Должны понимать, что можно предложить им что-нибудь. Ну, например, разовую скидку в 5% на топливо в обмен на предоплату на месяц вперед. — Так убыток ведь будет? — Ну, что ты будешь делать? Баринов сплеснул руками. Ему всегда приходилось тяжело с женщинами. Будь тут мужики, он давно бы перешел на мат и быстро объяснил, чего ему надо. А тут приходилось объяснять, причем медленно, дотошно, да а что самое противное, вежливо. Короче, так, вот я Демьяна Петровича специально сюда позвал. Даю простую вводную. Мне нужно сто миллионов деньгами. Примерно сто, но не меньше. Зачем? Я вам уже сказал. Есть очень хороший актив, на примете, нефтебаза горки, в которой мы очень нуждаемся. Если все сделать быстро и тихо, пока никто не узнал, то мы ее купим за очень приемлемую цену. Поэтому ставлю задачу перед каждым. Он внимательно глядел лица присутствующих. Демьян Петрович... Вы собираете предоплату с оптовых корпоративных клиентов, плюс замораживаете на две недели платежи поставщикам в магазины. Жанна Сергеевна, вы пересматриваете параметры текущих расчетов и делаете новый прогноз финансового результата по кварталу. Элла Эмилиевна, ваша задача самая деликатная. Гляньте, что там у нас с налогами можно сделать, и уменьшите сумму по НДС». «Как НДС?» — дубль «Э» неожиданно ожила и активно защепитала. «НДС никак нельзя трогать. Да вы что? А если проверка?» «И потом мы только его вывели. Девочка опять все выходные работали, чтобы подбить...» «Элла Эмиревна», — перебил ее баринов, — «всем девочкам я выплачу хорошую премию». «С проверками вы тоже справитесь. Я это знаю. Если что, то потом внесете корректировки». Следующим кварталом все заплатим. Мы же с вами белая компания. Просто нужно немного оптимизировать текущие платежи в бюджет. Ну, у нас ведь дырка, кассовый разрыв получится. Как наши банки-кредиторы на это посмотрят? И вновь заговорила экономист Жанна. А кто знает-то про эту дырку? Никто, кроме нас. Те, кто сейчас сидит здесь, в этом кабинете. Банки же ваши расчеты... «Не заглядывает. Раз никто не знает, значит проскочим. Ну, что пригорюнились а, Жанна Сергеевна?» Жанна и впрямь смолкла, давая понять своим видом, что раз ее все равно никто не слушает, то и говорить смысла нет. Она меланхолично что-то чирикала в блокноте. Баринов, желая подбодрить присутствующих, продолжил. «Вы посмотрите!» Как наши активы растут за последний год. Это же просто праздник для души. А то, что мы испытываем болезни роста, так это нормально. Легко и не должно было быть. Ну, а если денег все-таки не хватит? В какой-то момент их уже и так не хватает на все ваши покупки, Андрей Михайлович. Во-первых, наши покупки. Я ведь и для вас тоже стараюсь чтобы вы работали в лучшем холдинге региона. Президент примирительно улыбнулся, и женские сердца начали таять. А во-вторых, если будет не хватать денег, то еще кредитов возьмем. Вон, как в прошлый раз нам это помогло. Мы бы на свои деньги Чехию не купили. Да и в реконструкцию второй линии НПЗ сколько сразу вложили? Шунькин говорит, что такими темпами они через пару месяцев уже Тестовые пуски делать будут, а? Каково? Да никто в России прежде так шустро не работал. Мы же лидеры отрасли, лидеры!» Баринов, наконец, выдохнул, но тут вновь продолжил излагать свою мысль. «Короче, я вам уже говорил, и не поленюсь повторить. Мы много поработали над активами. Пришло время научиться работать и с пассивами, то есть заемным капиталом». «Хватит только на свои силы рассчитывать! Так никто в мире уже давно не живет!» Баринов продолжал в том же духе еще минут десять. Всем было ясно, что решение принято, и теперь надо его исполнять. Женщины сдались, поддавшись до слова о премиях, а также в очередной раз полагаясь на решение главного альфа-самца фирмы. Баринов умел принимать решение, И всегда отвечал за свои слова. Его уверенность успокаивала женщин. Хотя Демьян Петрович не разделял такой оптимизм и считал, что президент явно увлекается и ведет рискованную игру. Вечером, когда все разошлись по домам, Демьян Петрович решил поделиться своими сомнениями с куратором. Но написал через мессенджер кодовую фразу и договорился о личной встрече с Протасовым. На этот раз вновь гуляли по набережной вдоль реки. Правда, встреча была совсем короткой, не как в предыдущие разы. Георгий Николаевич выслушал доклад Демьяна, много вопросов задал по текущей работе. Особенно его интересовала эффективность работы европейского филиала. Рассказал Демьян Петрович и о предстоящей покупке «нефтебазы, горки». Выслушав его, Протасов удивленно хмыкнул, но ничего не сказал. Больше всего Протасова заинтересовали слова Баринова о желании расширить кредитную линию. Но, опять-таки, комментировать он это не стал. Демьян Петрович хотел после доклада еще о многом просто поговорить с Протасовым, но тот, постоянно зираясь по сторонам, сказал что крайне ограничен по времени и обязательно выйдет на связь в ближайшее время. Потом Протасов сунул руку в карман и, как показалось Демьяну, нажал там что-то. Через полминуты на набережной появился неприметный Ниссан Теана с тонированными стеклами и, поравнявшись с ними, притормозил. Протасов быстро попрощался с Демьяном, сел в машину и вскоре скрылся за поворотом. А Демьян Петрович еще какое-то время... Походил по набережной, приводя мысли в порядок. С одной стороны, все было хорошо. Но с другой Демьян переставал чувствовать, что поступает правильно. Он потерял цель, не совсем понимал смысл своей работы. Ему хотелось обсудить эти и другие вопросы, но Протасов не нашел для этого времени. — А ведь время мерило ценности, — Демьяну вспомнилась фраза из Аристотеля. У него было скверное ощущение того, что он не разведчик, а просто доносчик, осведомитель. Это больно ранило самолюбие, и лишь мысль о том, что Протасов вполне мог быть занят какими-то гораздо более важными делами и поэтому прервал их встречу, позволяла как-то восстановить душевный баланс».